Медленно движется время, а то и вовсе замирает, как в этой самой витрине с ортопедическим розовым чулком из сетчатой резины. Сколько раз через город перекатывала война. Здесь был Наполеон, были мы. Но все еще на месте на рыночной площади, у корня города, старый простодушный парень Ролланд. Это историческое предание, символ прав, вольности, союза свободных граждан под эгидой короля. Перед ним резвятся, бегают ребята, вскакивают на постамент, приземистый, круглый, с упирающимися в него огромными ножищами Ролланда.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 Чуть с этой глубью, с глухоманью неведомого, с чем-то неподдающимся конкретности, расплывчатым, бесконечным, и тем заманчивым и целительным. В растворенных окнах, облокотясь о вышитые подушки, положенные на подоконнике, горожане встречают вечер. Сменились эпохи, поколения, но... Все как в стай, и как в то лето, когда мы были победителями. Тогда в эти часы вечернего покоя на улице было много народу, толпа возвращалась с работ. Теперь же со зловещим ревом, со смертельным рыком и скрежетом на поворотах,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 Рядом с девушкой-регулировщицей стоял на перекрестках огромной немецкой полицейской в Белом Балахоне. Двадцать дней развивалась над Рейхстагом водруженная под огнем знамя, а затем, как драгоценная реликвия было отправлено в Москву. Солнце пригревало развалины, если прислушаться, сыплется каменная труха.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 До стихи в школьной хрестоматии. «Эй, француз! Тебе злой утренний привет! Вы там должны умереть, чтобы мы могли жить!» до да, нацистскую конфирмацию, когда родился Гитлер и его родители. Да майн кампф, подарок новобрачным, и солдатскую каску на голову, и с нацистским молодежным гимном сокрушать мир.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 моим парикмахером был и остается отта бауэр приколачивали новый плакат кто любит германию должен ненавидеть фашизм двадцать лет спустя спустя много лет я приехала в берлин стоял октябрь на улице унтер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 бетонным парапетом, здесь край земли и как бы площадка заодно. Ты стоишь здесь перед Бранденбургскими воротами, отделённой от них лишь маленькой и недоступной Парижской площадью, попавшей за шлагбаум в приграничную зону, перед воротами воинской славы, сооружёнными по образцу афинских пропилеев в конце XVIII века.